18 Из-за алтаря вышли Айван и Сера, остановившись по бокам от Найды. «Так-так-так», — так", протянула помощница капитана. «Это и есть твое романтическое приключение, Шим?» «Ну, в некотором роде, да». Пилот подошел к неподвижной лирице, еще на пару шагов, глядя на нее с недоверием, словно сомневался. «Почему ты вчера ничего не сказала? Зачем ты меня дурачила?» «Скажи я тогда тебе правду, вряд ли у нас получился бы такой чудесный вечер. Кстати, я не успела тебя поблагодарить за восхитительную ночь». Она еле заметно улыбнулась. «Ты, оказывается, крепче, чем кажешься». «Но ради чего ты устроила весь этот маскарад?» Шимейл почувствовал, что краснеет. «И наша встреча, она ведь не была случайной, верно?» «Разумеется», — кивнула Адези. «В этом мире вообще нет ничего случайного». То есть ты всё это время банально водила меня за нос? Шамейл сам не знал, чего сейчас в нём больше — обиды или злости. — Такова моя работа. — Извини. — Ничего себе, работёнка! Пилот нервно рассмеялся. — Особенно ночная смена. — Немного увлеклась. Жрица насмешливо вскинула брови. — Бывает. — Как интересно! Вступил в разговор Айван, разглядывая её, словно какой-то музейный экспонат. «Может, ты тогда за компанией со мной поработаешь?» «Нет необходимости». А Дэзи даже не повернула головы. «Я уже узнала все, что мне требовалось». «Какого черта, Шим?» Никто и не заметил, когда в зале появился Рикардо. Правую руку он держал под курткой. «Что ты ей рассказал?» «Я?» «Я?» У Шамейла внезапно сложилось странное чувство, будто он сунул руку в карман за убедительным алиби, а нащупал там лишь большую дыру. Он не мог вспомнить ни единого слова из того, о чем они с Содей говорили минувшей ночью. «Я... я ничего ей не рассказал. Мы несколько другими вещами там занимались. Да мы и не разговаривали с ней вовсе!» «Он рассказал мне все!» А Дези положила конец его сбившему объяснением «Кто вы, откуда и зачем к нам явились? Одним словом, все!» «Ну, знаешь ли!» Голос Рикардо напомнил звенящую сирену. «Вот тут ты, брат, перегнул палку! Ты что там, совсем ума лишился, что ли?» «Не судите его строго», — заступилась друг жрица Зашимаэла. «Никто не способен противостоять власти танца забытия». «Танцы я тоже люблю». Айвон, расхаживавший все это время вокруг Адези, внезапно набросился на нее сзади и мгновенно скрутил ей руки за спиной. «Ну что, киска, потанцуем?» «Хватит разглагольствовать», — окликнул его Рикардо. «Избавься от нее!» Но Айван, казалось, не слышал капитана. Его неуемная любвиобильность, томившаяся в заперти в присутствии Верховной Жрицы, наконец нашла себе выход. «Давай посмотрим, какие сюрпризы ты для нас приготовила!» Он тщательно обыскал девушку свободной рукой, задерживаясь в интересных местах заметно дольше, чем было необходимо. Шимаэла захлестнула душной волной, кровь прильнула к его лицу, но он сдержался и промолчал. Скользнув вниз по бедру Адези, рука Айвана остановилась, и он, откинув в сторону полуплаща, плаща, на свет нож, хранившийся закреплённых на её ноге ножнах. Лезвие блеснуло уже знакомой Шамаилу зеркальной полировкой. Однако, в отличие от ножек Азиолы, оружие Адези совсем не походило на сувенир. Её нож оказался существенно крупней и явно предназначался отнюдь не для заточки карандашей. Шамаил был готов побиться об заклад, что это лезвие прекрасно знакомо со вкусом человеческой крови. «Ого!» — воскликнул Айван. «А у нашей киски, оказывается, есть коготки!» «Айван, кончай валять дурака!» Рикардо явно нервничал. «Вышвырни ее отсюда!» «Успеется!» — передразнил жрицу Айван. «Я, кстати, тоже никуда не тороплюсь!» Он приложил нож к шее адези приподнял вверх ее голову. «А может, и ты нам расскажешь что-нибудь интересное и познавательное, а? Кто ты, откуда и что у тебя на уме?» Зачем твоя начальница тебя здесь оставила?» «Вам вынесен приговор, и вы все его слышали». Голос Адези оставался спокойным и ровным. «Он должен быть исполнен. Кстати, покушение на жизнь Верховной Жрицы вам также зачтется. Ее кровь обязательно будет отомщена». «И ты что, собираешься порешить всех нас вот этой зубочисткой?» Айван покрутил нож перед лицом девушки и снова подцепил им ее подбородок. Хм. «Тогда можешь начинать, например, с меня!» «Наш инструмент мясника!» «Мне оскорбительно твое предположение, что жрица Светлой Сиарны могла бы пасть так низко!» «Хватит уже!» — крикнул теряющий терпение капитан, но Айван вновь пропустил его крик мимо ушей. То спокойствие, с которым держалась Адезия, заводило его все сильней. Человек, горлу которого приставлено острое лезвие, обычно ведет себя совсем иначе. Прерывистое дыхание, учащенное сердцебиение, дрожь в коленях и вспотевшие ладони. Айван привык чувствовать некую обратную связь со своей жертвой. Но сейчас он не ощущал в девушке ни одного из этих проявлений страха. Складывалось впечатление, что он сжимает в своих объятиях безжизненную куклу – манекен. И это уже начинало его бесить. «Какой же способ ты избрала?» Он поддался вперед к самому уху девушки. «Может, зацелуешь меня до смерти?» «Интересный вариант...» задумчиво протянула жрица, но вряд ли, это слишком долго. «У нас масса времени!» «Вам бы больше подошла какая-нибудь нелепая смерть», продолжала меланхолично рассуждать о Дезе. «споткнуться на ровном месте и свернуть себе шею, или утонуть на мелководье, что-то в этом роде». Находясь, казалось бы, в безвыходном положении, жрица тем не менее откровенно забавлялась, Она снисходительно терпела нападки Айвана, как сонный лев позволяет маленьким львятам ползать по себе, дёргая его за уши и за кончик хвоста до поры, до времени. «Попридержи язык, сучка!» — огрызнулся здоровяк. «Лучше подумай, как ты желаешь умереть сама!» «Что это ты так разнервничался?» — Адези усмехнулась. Смерти испугался. «Закрой пасть!» «Не волнуйся ты так. В любом случае, начну я не с тебя». «А с кого?» «С нее!» Жрица вскинула взгляд на Найду, которая внезапно похолодела, увидев в ее серых глазах холодный отблеск неотвратимого конца. «Только попробуй!» Айван еще сильнее стиснул руку Адези. «Если хоть один волос упадет с ее головы, тебе конец!» «Помилуй, я ее даже пальцем не трону!» Успокоила она его. «Ее убьешь ты!» «Ишь, размечталась! Долго же тебе придется ждать такого чуда!» «Не особенно. Это случится уже скоро». Девушка прикрыла глаза, словно к чему-то прислушиваясь. «Через восемь секунд». «Что?» — опешил Айван, и в следующий миг события сорвались с цепи. Ловко извернувшись, Адези ухватила нож зубами и вырвала его у Айвана из руки. Резко мотнув головой, она полоснула его лезвием по щеке, оставив на ней красную полосу. От боли и неожиданности Айван вскрикнул и на долю секунды ослабил захват. Воспользовавшись его замешательством, жрица сама вцепилась в него и, используя как опору, оттолкнулась ногами и перемахнула через растернувшегося спецназовца. Огромной черной птицей взвелась она в воздух и приземлилась в нескольких шагах у него за спиной, звонко лязгнув шпорами. Адези разжала зубы, и нож упал в поставленную ладонь, чтобы мгновенно скрыться в широком рукаве плаща. «Ах ты, тварь!» – Айван отнял от лица обогренную кровью руку. «Да я тебя!» Он быстрым отработанным движением выхватил пистолет и навел его на жрицу. Но тут Шимаил бросился вперед и встал между ними, расставив руки в стороны. «Стоп, стоп!» – выкрикнул он. «Айван, прекрати!» «Отойди, придурок!» – прорычал тот. «Или мне придется стрелять сквозь тебя!» «Успокойся! Убери пушку, слышишь? Ты и так уже достаточно глупостей натворил!» «Шим, исчезни!» Айван метался из стороны в сторону. Но Дэзи с зеркальным отражением повторяла все его движения, неизменно оставаясь позади пилота. «Эта стерва собирается всех нас убить, ты же сам слышал! Ее надо остановить, пока еще не поздно! Никто никому не убьет! Дай мне поговорить с ней! Убери пушку!» «Найда, убирайся отсюда! Немедленно!» скомандовал Рикардо, также вынимая свой пистолет. Однако толстушка не сдвинулась с места, завооруженно следя за леденящим кровь танцем, в котором троица кружилась посреди опустевшего зала. «Проклятие!» Как капитан не старался, он никак не мог заставить умолкнуть гулкий метроном, что отсчитывал секунды в его мозгу. Он скинул оружие, целясь в жрицу, но у него странным образом не получилось удержать ее на линии прицеливания. Его взгляд категорически отказывался сфокусироваться на фигуре в черном плаще. Каждый раз, когда казалось, что девчонка уже в намушке, она вдруг обнаружилась в другом месте. Либо левее, либо правее той точки, куда Рикардо только что смотрел. От напряжения у него даже начал слизиться глаз. Бросив взгляд на Сейру, он увидел, как она моргает и щурится, испытывая, похоже, такие же проблемы. Айван продолжал кружить, стараясь развернуть жрицу спиной к алтарю, чтобы Рикардо или Сейра смогли ее подстрелить, но время шло, а никто ничего не предпринимал. У него появилась мысль выстрелить Шимаилу в ногу, чтобы убрать его с линии огня, но он решил приберечь этот вариант на самый крайний случай. Айван внимательно следил за правой рукой Эдези, в которой нажимала нож, надеясь вовремя заметить начало опасного движения. Однако, сосредоточившись на этом, он не заметил, как сам наступил на кровавую лужу, оставшуюся на том месте, где Найда ранила верховную жрицу. Его ботинок соскользнул по гладкой мраморной плите, и Айван, беспомощно внухнув руками, рухнул назначь, больно ударившись локтем об пол. Грянул выстрел, слившийся воедино с протяжным звоном, висящего под потолком тяжелого светильника, в который угодила пуля. Найда дернулась, и с застывшим на лице выражением крайнего удивления повалилась вперед. Пуповина проводов и кабелей, тянувшейся за ней, оборвалась, и лишившаяся своего сияющего ореола богиня скатилась к подножию алтаря неуклюжим кулем белья, из-под которого торчали ее ноги в нелепых розовых тапочках. Всех буквально парализовало, и несколько мгновений никто не мог вымолвить ни слова. Айвон сидел на полу и переводил непонимающий взгляд со своего пистолета на распростертое на ступеньках тело и обратно. «Найда!» — Сейра кинулась к подруге. «Найда, что с тобой?» Впрочем, ее наметанный глаз уже определил, что суетиться поздно. По белоснежной ткани возле левого плеча Найды постепенно расплывалось алое пятно. 8 секунд. Роковой метроном в голове Рикардо отчитал последний такт и остановился. Оправившись от первого шока, Шимаэл резко развернулся, но успел заметить лишь краешек черного плаща, промелькнувший в одном из боковых выходов. Не задумываясь над тем, правильно ли он поступает и насколько это может быть опасно, пилот бросился следом. За своей спиной он услышал топот тяжеленных ботинок Айвана, присоединившегося к погоне. Они выбежали на улицу, сразу же оказавшись в гуще народа, толпящегося окрест в ожидании развязки. Впереди, ближе к площади, Шимаил увидел Адези, ловко лавирующую между людьми. Сейчас его ум занимала одна единственная мысль – добраться до нее раньше Айвана. Хотя он и не представлял, каким образом собирается удержать разъяренного спецназовца от расправы. В таком состоянии тот просто убил бы их обоих, не тратя времени на бессмысленные разбирательства. Яростно работая локтями, Шимаил устремился за Оди. Он отчаянно толкался и чертыхался, вгрызаясь в толпу, в то время как жрица все увеличивала отрыв. Она даже не касалась людей, словно проходя сквозь них, не сбавляя скорости. Впереди замаячила более-менее свободная площадь, где Шимаил рассчитывал наверстать упущенное. Когда-то в колледже он демонстрировал неплохие результаты по легкой атлетике, и какая-то девчонка не могла уйти от него далеко. Вырвавшись на простор, он прибавил ходу, но, несмотря на его усилия, дистанция от Оди продолжала увеличиваться. Обогнув челнок, она взяла курс на таверну Дония. Девушка двигалась удивительно легко и свободно, усекая из брусчатки искры своими подкованными каблуками. Когда до таверны оставалось менее сотни метров, она вскинула вверх правую руку, и в ней блеснуло лезвие ножа. Шимейла рефлекторно пригнулся и отскочил в сторону. На Одезе метнула нож вперед. Он с серебристой молнией просвистел в воздухе и с гулким стуком возился в деревянную стойку, которой привязали лошадей. «Тха! Тха!» – выкрикнула жрица, и этот скошный черный жеребец ответил ей громким ржанием. Он сдернул с перекладины оперерубленные поводья и грациозным прыжком перемахнул через ограждение. Подковы шарахнули по камню, и лошадь, взяв с места в галоп, понеслась по улице. Оди подобралась, и хотя это казалось невозможным, помчалась еще быстрее. Ее ноги, в бешеном темпе молотящие мостовую, слились в размытое пятно. На пути жрицы оказалось небольшое открытое кафе, но она даже не притормозила. Черные сапоги ударили по кладке с цветами, прогромыхали по столикам и взлетели на забор. Оттолкнувшись от одного из столбиков, одезив вмыла в воздух, одним невероятным прыжком перемахнув через улицу над головами испуганно съежившихся прихожан. Девушка взлетела прямо в седлом, чащееся на полном скаку лошади, обхватив ее руками за шею. Шимейл пробежал еще немного по инерции и остановился, хватая ртом воздух. Продолжать преследование не имело смысла. К этому моменту развивающийся черный плащ виднелся уже за квартал от них. Неожиданно у Шимейла за спиной загрохотали выстрелы. Подоспеший Айван открыл пальбу вслед удаляющейся всадницы. Дези, не сбавляя хода, соскользнула вбок и укрылась за корпусом своего скакуна. Преследовавшие ее пули взорвали пыльными фонтанчиками кирпичную стену ближайшего дома, разнесли в дребезки окно, но в следующую секунду поворот улицы скрыл жрицу от них. «Этьма!» – что было сил, заорал ей вслед обезумывший Айван. «Чтоб ты сдохла, сука!» Чувствуя, что его всего трясет, Шимаэл тяжело привалился к деревянной ограде. На расстоянии вытянутой руки перед ним торчал глубоко ушедший бревно нож Адези. Ветер трепал несколько зажатых лезвием волосков, что остались от перерезанных поводьев. Пилот взялся за рукоять и, покачав нож из стороны в сторону, наконец смог выдернуть его. Как бы он хотел, чтобы на память о встрече с Соди у него остался бы какой-нибудь иной сувенир. Но изменить то, что уже произошло, он был не в силах. «Ну все, брат!» Голос Айвана аж звенел от ярости. «Теперь ты покойник!» Шимаэл резко развернулся, выбросил вперед руку с ножом. Полированное острие застыло буквально в паре сантиметров перед носом Айвана, заставив того отпрянуть. У пилота в голове роилось тысячи слов, которые он жаждал высказать. Нет, выкрикнуть ему в лицо, но злость, перемешанная с отчаянием, пережгла какие-то цепи в его мозгу, лишив дара речи, и только судороги пробегали по осунувшемуся лицу пилота. Он медленно, почти через силу, отрицательно помотал головой и осторожно обошел Айвана, направляясь к храму. Больше всего Шимаил опасался за себя самого. Сейчас он мог взорваться от малейшей искры, и тогда счетчик трупов уже точно пополнился бы еще парой свежих экземпляров. Только когда их разделяло уже несколько метров, он упустил руку с ножом. Развернувшись к Айвану спиной, Шимаил зашагал обратно, но вскоре не выдержал и перешел на бег. Потрясённые местные жители и паломники поспешно расступались перед ним. В полголоса выругавшись, спецназовец засунул пистолет назад в ковру и побежал следом. Он всегда доверял своим инстинктам, а сейчас они подсказывали, что связываться с напарником, находящимся в таком состоянии, категорически не рекомендуется. «Закройте двери!» – крикнул Рикардо, когда они улетели внутрь. Айван задержался, чтобы задвинуть тяжёлый засов, а Шимаил подбежал к алтарю, перед которым сгрудились остальные. «Догнали!» – без особой надежды спросил Чек. «Куда там?» – Шимаил присел рядом с Сейрой, которая склонилась над неподвижной Найдой. «Как она?» – Сейра ничего ему не ответила, и ее молчание было красновельчивее любых слов. Пуля, вылетевшая из пистолета Айвана, срикошетила от светильника и ударила в Найду рядом с левой ключицей, вместо незащищенной теклоновой подкладкой. Смерть наступила мгновенно. «Что с пышкой?» – к ним присоединился запыхавшийся Айван. Она серьёзно ранена?» «Отличный выстрел!» Голос Сейры предательски дрожал. «Точно в сердце! Поздравляю!» «Нет!» Здоровяк оттолкнул Шимаэла и приложил пальцы к шее Найды, пытаясь нащупать пульс. «Это невозможно!» «Для тебя же нет ничего невозможного, разве не так?» «Это всё из-за тебя!» Айван вскочил на ноги и наставил палец на Шимаэла. «Если бы ты не помешал мне грохнуть ту сучку, то Найда осталась бы жива!» «Она осталась бы жива, если бы ты не размахивал попусту своим стволом!» С вызовом парировал тот. «Ты с самого начала был с ними заодно! Ты нас всех им сдал!» «Да что ты говоришь? Может, и на курок я нажал?» «Ах ты! Заткнитесь!» — гаркнул Рикардо, вставая между ними. «Прекратите стерегу! Немедленно!» «Этот глист в очках! Он работает на них!» Не унимался Айван. «Те девки в черных балахонах его завербовали!» «А тебе и завидно, да?» Теперь уже Эшимаил закусил у дела. «Ты сам, небось, был бы не прочь завербоваться!» «Ты мелкий засранец! Я тебя на ремешки порежу!» Айван сжал руки в кулаки и двинулся вперед. «В паштет перетру!» «Молчать!» Снова ряхнул Рикардо, оттолкнув его назад. «Вы оба, хватит орать, как базарные торговки! Тоже мне два бойцовских петуха! И вообще, сдайте оружие!» «Что?» Опешил Айван. «Какого черта?» «Ты прекрасно слышал, что я сказал!» Правая рука капитана легла на пояс рядом с кобурой. «Сдай ствол!» «Но я... но...» Здороваяк попятился. «Не думаешь же ты, что я в самом деле специально... Что я намеренно так ловко прицелился в тот светильник, что пуля отскочила точно в пышку? Это полный абсурд!» Шамейл поднял голову и посмотрел на канделябр, который еще покачивался. На его латунной чаше виднелась глубокая блестящая вмятина. Провернуть подобный трюк умышленно и вправду было совершенно нереально. «Я ничего не думаю!» — ровным голосом произнес Рикардо. «Я всего лишь опасаюсь, что в подобном состоянии ты можешь наделать еще больших бед. Так что будь хорошим мальчиком и отдай мне пистолет. Успокоишься? Верну!» Айван буркнул что-то непечатное, но все же протянул ему свой пистолет рукоятью вперед. «И ты, Шим!» Капитан сунул конфискованное оружие за пояс и повернулся к пилоту. «К тебе это тоже относится?» «Но у меня нет нож!» Шимаил только сейчас обнаружил, что по-прежнему сжимает в руке оставленный Адези нож, и уставился на него в легком замешательстве. Его черная лакированная рукоять лежала в ладони, как плетая, а потому неудивительно, что он совсем о нем позабыл. Блеск стального лезвия гипнотизировал, звал за собой и бередил в мозгу странные и тревожные мысли. «Сейра, забери у него эту штуку!» Дождавшись, когда девушка вынет нож из непослушных пальцев Шимаила и отступит назад, Рикардо наконец убрал руку от кобуры. «Так-то лучше!» С явным облегчением вдохнул он. «Хватит с меня ваших импровизаций! Слишком уж дорого они нам обходятся!» а «Раньше тебе нравилось, когда мы проявляем инициативу!» Не удержался Шимаил от язвительного комментария. «Ты бы лучше помалкивал!» Осадил его капитан. «Свой лимит вседозвольности ты уже исчерпал! Впредь даже дышать будешь только с моего разрешения!» «Ну а я-то здесь при чем? Продолжал недоумевать Айван. «Ты эту змею тоже щупал!» Под пристальным взглядом Рикардо он был вынужден отвести глаза. «Я не слепой! Вы оба после близкого общения с нашей новой знакомой начали вести себя неадекватно! Не знаю, какими чарами она вас околдовала, но ваше поведение внушает мне серьёзные опасения!» «Проклятие, Кэп!» – в отчаянии сплеснул руками Айвон. «Почему неадекватно? Что я такого сделал-то?» «Что такого? А это?» – Рикардо кивнул на бездыханную найду. «Разве не твоих рук дело?» «О, Господи! Но это же была роковая нелепейшая случайность!» «Случайность?» – Рикардо рывком повернулся к нему. «Ойли! Если все произошло случайно...» «Так каким образом ваша девчонка могла знать об этом заранее? С точностью до секунды!» Вопрос капитана повис в воздухе. Как Айван не старался, у него так и не нашлось, что возразить, и точно так же не было ответа и у Шумаэла. Их привычная вселенная дала трещину, и под занесенной ногой вдруг не обнаружилась очередной ступеньки. Оброненная Дези фраза о том, что в этом мире нет ничего случайного, неожиданно приобрела новое жутковатое значение». «Всё, финита!» – резюмировал капитан. «Операция закончена. Разбор полётов проведём позже. У нас есть несколько часов, чтобы свернуться и свалить отсюда к чёртовой матери. Вопросы?» Поскольку вопросов ни у кого не имелось, то он перешёл к раздаче конкретных указаний. «Так, тышим!» – он ткнул пилота пальцем в грудь. «Отправляешься прямиком в рубку и готовишь корабль к отлёту. Из кабины не ногой!» К передатчику даже не прикасайся, тебе понятно? Вполне, угрюмо буркнул Шамаил. Хорошо. Так, чек, демонтируешь аппаратуру и грузишь ее в челнок. Ваня тебе помогает. Угу! Понуро кивнули Айван с чеком. Сэйра, ты! Рикардо поджал губы, глядя на помощницу, сгорбившуюся над своей подругой. Ладно, разберись, пока с Ваниной щекой, а я принесу мешок.